Глава 5. Я хотела стать учителем английского, как мой отец. Хотела знать все-все слова, всю грамматику, чтобы передавать свои знания ученикам. Чтобы Тата гордился мной так же, как гордится им его родня, проживающая в Налоло. Тата был первым в роду, кто получил университетское образование. Это было еще при президенте Челуба. И тогда экономика находилась в лучшем состоянии, чем сейчас. Я представляла, как буду рассказывать таты о разговорах в учительской точно так же, как это делал он. Однажды, когда я помогала ему снять ботинки, он спросил. «Муфанако, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Учителем», — сказала я, уронив от неожиданности один ботинок. Он нахмурился. «Нет, мванака, на учителей вечно задерживают платежки. Он грустно улыбнулся. «В Замбии нас не очень-то ценят». И он снова уставился в телевизор. «Я совсем не знала, что такое платежки. «Знаешь, наше правительство...» Папа грустно покачал головой, не отрываясь от экрана. К середине месяца наш бокалейный шкафчик почти опустел, а папа стал раньше возвращаться с работы, чему мама очень даже радовалась. Она принимала из его рук черный портфель, а он смущенно говорил ⁇ Ну вот, опять платежки не пришли ⁇ Я ломала голову над этими таинственными платежками, понимая, что тата из-за них расстраивается и старалась быть особо покладистой. Вся эта история с платежками длилась почти пять месяцев. Папа мрачнел, а мама сияла. Она садилась в гостиную и рассказывала папе, какие успехи сделал маленький куфе. И хотя я почти не помогала ей по дому, она перестала сердиться. Когда пришли платежки, в буфете самым сказочным образом Появились продукты. Утром в воскресенье папа отправил меня за сахаром, а когда я отдала ему сдачу, он рассмеялся и сказал «Оставь себе Мванаке». Из-за этих платежек, которые куда-то там пришли, папа даже стал меньше хромать и приходил домой, весело размахивая портфелем. И тогда... Он снова рассказал мне мою любимую сказку про голодную гиену. Как в уставшая от голода, она улеглась в тени мангового дерева, даже не догадавшись поглядеть наверх, где висело множество спелых плодов. Вот так глупая гиена и померла. Мы с Али вслушивались в папин бархатный голос и смеялись над концовкой, хотя прекрасно ее знали потому что таков был ритуал. Мы садимся в ногах у тата, а он говорит «Лизази, Лео?» То есть «Жили-были однажды?» «Ша», — говорим мы с братом и слушаем сказку, неважно какую. После того, как пришли платежки, мама погрустнела и больше не надеялась на раннее возвращение Таты. Она молча кивала ему, принимая пакет с хлебом, и возвращалась на кухню, где готовился ужин. Иногда она подзывала меня, чтобы напомнить, «Чему-ка учись вести хозяйство. Когда-нибудь ты вырастешь, и у тебя будет свой собственный дом и семья». Роды у Боши Тали начались в самое неподходящее время, до прихода платежек. Помнится, Я возвращалась домой из школы, в животе урчала, и, чтобы заглушить голод, я считала свои шаги по пыльной дороге. Спешить было некуда, потому что из еды меня ждала всего лишь солёная аншима. К собственному удивлению, во дворе дома я увидела старый желтый пежо нашего соседа Баши Муленга. Он сидел за рулем и обливался потом, пытаясь завести мотор. Возле машины металась и постановала от боли Боши Тали, а мама с тётушкой Грейс носились туда-сюда и складывали вещи в багажник. Ведро, одеяло, цветной вязанный конверт для новорожденного и многое другое. Бана Муленга стояла на веранде, как генерал, наблюдая за всей этой суетой. Вдруг Боши Тали схватилась за спину и в страхе уставилась на свой живот, Скорее! простонала она, на ее белой футболке проступили спереди два мокрых пятна. Тётушка Грейс с мамой подбежали к ней, помогли сесть на переднее сиденье, а сами устроились сзади. Я все стояла и ждала, когда мне все-таки объяснят, что происходит. Чемука, мы скоро вернемся. Надо отвезти бош в больницу, сказала мама. Хорошо, мамочка, пусть все будет хорошо. «Чему-ка, веди себя хорошо и приглядывай за братьями!» И мама погрозила мне пальцем. Прокашлившись, мотор наконец завелся, и машина медленно тронулась с места, подняв столб пыли. Стараясь скрыть свою радость, я долго махала вслед. «Ура! Теперь можно играть сколько хочешь, и никто не устроит тебе нагоняй!» Вспомнив, что на моем попечении оставили куфе, я погрустнела. Ведь он то ревет, то напрудонит в штаны или изойдется соплями, а еще его может вырвать. Киела самый младший ребенок. Так что напрасно я радовалась, особенно учитывая тот факт, что мама с тетушкой и Боши Тали вернулись только на следующий день, и мне пришлось пропустить школу я пыталась быть хорошей хозяйкой и поджарила шесть стручков окры, но они подгорели. окра однолетнее растение дающее интересные плоды ребристые стручки длиной спалец наполненные мелкими семечками напоминающими зеленый горошек. Потом я приготовила целую кастрюлю шимы, но она получилась комковатой и невкусный. Тем не менее, Тата поел ее и сказал «Спасибо, Мванако, накормила». «На здоровье», — улыбнулась я. Потом вернулись наши женщины и привезли завернутую в зеленое одеяло плетнолицую малышку с черными кудряшками. Она не плакала, а мяукала, как котенок. Боши Тали ласково ворковала над ней, вкладывая сосок в ее ротик. И так родилась девочка. Куфе ревел всякий раз, когда плакала она, и орал белугой, когда ее брали на руки. Но постепенно все привыкли к ее присутствию, и даже Тата перестал играть в молчанку с Боши Тали. Ну а потом в банк пришли платежки положив конец долгому безденежью. Наступил ноябрь. Малышке исполнилось два месяца. В один из таких дней Тата валился домой под градусом и крикнул с порога. «Шитали! поди сюда!» «Ша!» — откликнулась из комнаты девушка. «Подойди и принеси ребенка. «Ну что, заплатили?» Ровным голосом спросила мама, принимая из его рук пакет с хлебом, сахарным песком и красной пачкой чая. Тата кивнул, не глядя на маму, и сказал, «Позови Шитали. Она уже идет. Мы все собрались в гостиной. «Красивая девочка», — сказал Тата, беря на руки малышку и стараясь унять дрожь в руках. Ты. Настоящий подарок. Лимпа. Девочка загулила. Лимпа, мне наконец-то заплатили зарплату. Добро пожаловать в семью, Лимпа, Засисюкала тётушка Грейс. Ранее, когда Лимпа было три недели от роду, тётушка заявила, что ей надоело на нас пахать, и она возвращается домой. Под пахотой Она подразумевала водные процедуры, которые она устраивала для Бош и Тали. Каждый день тётушка заводила ее в ванную комнату, выливала на нее ведро горячей воды, а потом заставляла сидеть в тазике с холодной. Мама всякий раз выгоняла меня на улицу, но я все равно подглядывала в окошко. Как бы то ни было, процедуры возымели благотворное действие на Боши Тали. Она больше не сгибалась в три погибели и сидела ровно. Больше у нее ничего не болело. Все происходящее мне было в и я с удивлением таращилась на пятна от молока, проступавшие через ее одежду. Когда тетушка Грейс объявила о своем отъезде, мы даже радовались. Мама что-то напевала себе под нос, помогая тетушке собирать вещи и даже не замечая, что та обиженно хмурится. Тетушка была сварлива и ворчала по любому поводу. То у нее куфе забаловали, то у нее алий хлюпик, а Грейс слишком упрямо. Мое полное имя ⁇ Чемука Грейс Мувия. Но тетушка упрямо отказывалась называть меня Чемукой или просто Чичи. Или еще она могла заявить, Шитали неправильно кормит ребенка, когда-нибудь она придушит ее своими грудями. И снова хмурилась. Один лишь тата был для нее идеальным. Да и тата боготворил свою старшую сестру. Но из-за нее он перестал звать меня Мванака и отдал ей нашу комнату, поэтому пусть уезжает. Следующим днем была суббота. А по субботам мы с мамой ходили в церковь. Проснувшись с петухами, я помогла сложить в зеленую корзинку еду, питье и сменку для куфе. Мама уже переоделась в синюю одежду матушек Доркас и нацепила поверх афрокосичек белую вязаную шапочку из хлопковых ниток. Матушки Доркас благотворительная организация при церкви адвентистов седьмого дня. Святая Тавифа. Или Табита, Арамейское имя, означающее Газель, она же Доркас, греческое имя, означающее «серна», новозаветный библейский персонаж, христианка из Иопии, ныне Яфа, известная своим трудолюбием и благотворительностью. Умерев после болезни, была оживлена апостолом Петром. Папа еще спал и по дому разносился его раскатистый храп. «Когда мы вернемся, тетушка Грейс уже уедет». Радостно улыбаясь, я выскочила вслед за мамой на улицу. «Али, поспеши!» — крикнула я. Мама несла на руках куфе, а я остановилась в ожидании, когда Бош Итали принесет мне корзинку. Каково же было мое удивление, когда я увидела направляющуюся к нашему дому Делегацию из двух мужчин и Хамфри. Вернее, мужчины тащили его чуть ли не на аркане, как испуганного теленка. Подойдя к маме, мужчины тихо поздоровались. А Бо Хамфри, смущенно опустил голову. И тут, на улицу, выскочила Боши Тали с нашей корзинкой. Увидев возлюбленного, она вся зарделась. А Бог Хамфри. Робко улыбнулся, и на щеках его обозначились две ямочки, в точности такие же, как у лимпа. Боши Тали выронила корзинку, и содержимое, включая термос, вывалилась на землю. Спящий до этого в слинге куфе проснулся и заревел. Через минуту в дверях появился Тате. — Даже в выходные поспать не дают, — пробурчал он, и тут увидел делегацию. Бош Талия опустилась на ступеньки и заплакала, уронив лицо в ладони. Тата тяжело задышал, гневно раздувая ноздри, а Бош Италия начала горестно заламывать руки. Тяжелой поступью Тата подошел к Бо Хамфри и посмотрел ему в глаза. Улица Манчинча потихоньку просыпалась. Мимо с жужжанием проносились машины, но всех участников мизансцены словно накрыло куполом тишины. Два родственника Бога Хамфри вышли вперед и умоляюще посмотрели на Тате. Я задержала дыхание. Тишина казалась материальной. И тут папа заговорил, заикаясь, и еле сдерживая свой гнев. «Пошли вон! Вон! Отсюда!» Самый старший из родственников опустился на колени и заговорил на лазийском, явно извиняюсь, но таты оставался неумолим. «Я сказал вон! Отсюда!» Тата уже кричал, не в силах сдерживаться. Он так кричал, что Куфе испуганно умолк. Зато в спальне проснулась и заплакала лимпа. Сполошившись, Боши Талия убежала в дом. А Тата продолжал извергать угрозы, судорожно глотая воздух и полуприкрыв тяжелые веки. На лице его выступили капли пота. На лбу резко обозначились синие узловатые вены. Папа так сильно заикался, что перешел на лазийский. Слова летели в мужчин, словно камни, и они даже отшатнулись, пораженные, а папа, задыхаясь, обхватил голову руками. В доме, несмотря на увещевание Бош и Тали, продолжала плакать лимпа. Любопытная Бана Муленга так сильно перегнулась через перила своей веранды, что едва не упала. У дороги собралась ватага мальчишек и тыкала в нас пальцем. Мне было так стыдно, что я не знала, куда деваться. Не дождавшись прощения, старый родственник по Хамфри поднялся с колен. Хватит уже, Алисинда, вмешалась подоспевшая к брату тетушка Грейс, и тата, весь какой-то опустошенный и притихший, Вернулся в дом, опираясь рукой о косяк. Я громко выдохнула. Мы все стояли, ошарашенные, а мальчишки утолили свое любопытство и убежали. Немного придя в себя, мама сказала тетушке Грейс, что мы все-таки пойдем в церковь, и попросила ее не уезжать ради таты. Моему разочарованию, Не было предела. Когда мы вернулись из церкви, Бош Тали баюкала лимпа на руках, а Тате слушал своего любимого певца Лаки Дьюба, не в подпевая и ужасно фальшивя. Лаки Дьюб — южноафриканский певец и исполнитель песен в стиле регги. Бош италия отнесла дочку в спальню, и принялась бродить по комнате, перебирая стопку глаженных распашонок и стирая с мебели несуществующую пыль. Тётушка Грейс жарила на кухне огромную теляпию, зная, что мама по субботам предпочитает не работать, считая это небогоугодным делом. Мама вошла на кухню и сказала «Счастливой субботы!». Тётушка Грейс молча перевернула теляпию, разбрызгивая кипящее масло. Всё вернулось на круги своя. Ну, почти.